которая на страницах газет именовалась «перераспределением общенародной собственности», «денационализацией» и прочими красивыми и умными терминами. «Перли все» — от заводов до танкеров и лесовозов в портах. «Перли все», кто не тратил время на пустых митингах-говорильнях. И вывод этот Томас сделал не на основе абстрактных рассуждений — Какие абстракции! Люди, с которыми он всего несколько лет назад фарцевал у гостиниц и ломал у березок чеки внешторга, становились хозяевами фирм, покупали особняки в самых престижных районах Таллина, снимали под свои офисы многокомнатные номера бывшей интуристовской гостиницы «Виру», самой дорогой в городе, да и во всей Эстонии. И ладно бы, люди были какие-то особенно умные какое там. По уровню интеллекта сразу после многих из них шли грибы. Были, конечно, и другие из бывших, отсидевшихся в глубинах ЦК и Суэмина. У тех позиций были заранее подготовлены, и к ним уходила не мелочь вроде особняков и танкеров, а сами порты, железные дороги и рудники. К ним Томас и не примеривался Понимал, там ему Нечего ловить. не та игра, не те игроки, не его калибра. Но эти-то, свои, Витасы и Сержи-Мочалки, они-то почему ездят на дорогих иномарках, а он, Томас Рэбоне, знающий финский, почти свободно говорящий по-английски и по-немецки, целый семестр, служавший лекции лучших профессоров старейшего в Европе Тартусского университета, даже «Жигулей» не имеет». Томас не был жадным человеком, видит Бог – не был. Но тут совершалась какая-то высшая несправедливость. Томас не сразу это осознал, но когда однажды до него дошло, что новая жизнь проходит мимо него, как мимо захолустной пристани проплывает белоснежный в праздничной иллюминации с музыкой, шампанским и женским смехом круизный теплоход, он понял, что должен действовать. Да, действовать, если не хочет навсегда остаться в унылом одиночестве на этом песчаном косогоре, под хмурым чухонским небом и сиротским балтийским дождем. А этого он не хотел. Но что он умел? Ломать чеки? Так про них все и думать забыли. Податься в челноки? но все ярмарки под завязку забиты турецким и польским шерпотребом. Проведя несколько дней в одиноком пьянстве и мрачных раздумьях, Томас смирил гордыню и отправился за советом к старому приятелю, с которым когда-то на пару работал у березок. Звали его Стас, а кличка у него была Краб. По причине квадратности его короткой плотной фигуры, какого-то болотистого цвета кожи и непомерно длинных рук, мощных, как клешни. В изящных комбинациях, которые разрабатывал и проводил Томас, краб осуществлял силовое прикрытие. И на большее не годился. Он даже бабки считать не умел. Когда Томас отстегивал положенные ему 25%, краб долго мусорил купюры, шевелил губами и подозрительно смотрел на напарника своими маленькими крабьими глазками, пытаясь понять, не нагнул ли его тот при расчете. Хотя расчет всегда требовал лишь умения делить на четыре. При этом малый был скрытный и зажимистый, Томас не помнил случая, чтобы его удалось выставить хотя бы на бутылку пива. Чем занимался краб в свободное от работы у «Березок» время, никто не знал, да и не интересовался. И лишь случайно Томас узнал, что краб учится на вечернем отделении техникума советской торговли – переползая с курса на курс с натугой маломощного грузовика, одолевающего очередной подъем лишь со второй или третьей попытки. И вот теперь этот Краб – президент компании FoodlineBalt. Сначала организовал целую сеть передвижных закусочных, а теперь ведет оптовую торговлю продуктами со всей Европой. Краб. «Господи, милосердный, да что же это творится в твоих имениях?» Но делать было нечего. Томас пошел к крабу. Тот был кое-чем обязан Томасу. Когда Томаса в первый раз замели по 147-й, на он отмазал напарника.